«Может быть, — ответил я. — Просто я такой глупый. Не только ты. Все люди. И чем они умнее, тем они глупее. Человеческий ум — это или микроскоп, в который человек рассматривает пол своей камеры, или телескоп, в который он глядит на звездное небо за окном, но самого себя в правильной перспективе он не видит». «А что такое правильная перспектива?» «Я именно о ней и рассказываю, поэтому слушай внимательно» деньги это просто объективация нужно чтобы рационально объяснить человеку спазмы денежной сиськи то ментальное напряжение в котором все время пребывает ум б поскольку ум б работает постоянно это значит что мне в голову пришла дикая мысль вампиры доить человека дистанционно выдохнул я энлиль маратович просиял умница ну конечно но — Так ведь не бывает, — сказал я, растерянно Вспомни, откуда берется мед. — Да, — сказал я. — Пчела приносит мед сама. Но она прилетает для этого в улей. Мед нельзя передать по воздуху. — Мед нельзя, а жизненную силу можно. — Каким образом? — спросил я. Эльвиль Маратович взял со стола ручку, придвинул к себе лист бумаги и нарисовал на нем схему. «Представляешь, что такое радиоволна?» — спросил он. Я кивнул, потом подумал еще немного и отрицательно помотал головой. «Если совсем просто, — сказал Энлиль Маратович, — радиопередатчик — это устройство, которое гоняет электроны по металлическому стержню. Взад-вперед, по синусоиде. Стержень называется антенной. От этого образуются радиоволны, которые летят со скоростью света. Чтобы поймать энергию этих волн, нужна другая антенна. У антенн должен быть размер пропорциональной длине волны, потому что энергия передается по принципу резонанса. Знаешь, когда ударяют по одному камертону, а рядом начинает звучать другой. Чтобы второй камертон зазвенел в ответ, он должен быть таким же, как первый. На практике, конечно, все сложнее. Чтобы передавать и принимать энергию, надо особым образом сфокусировать ее в пучок правильно расположить антенну в пространстве и так далее. Но принцип тот же. Теперь давай нарисуем другую картинку. Энриль Маратович перевернул бумажный лист и нарисовал следующее. Гламура-дискурс. Стрелки от него направлены к человеческой голове, внутри которой нарисована ум-б. Снизу поступает еда. От головы идут волны. Вы хотите сказать, что ум-б? «Это передающая антенна?» — спросил я. Он кивнул. «А что человек думает, когда антенна работает?» «Сложно сказать. Это меняется в зависимости от того, кто этот человек. Корпоративный менеджер с наградным смартфоном или торговец с фруктами у метро». Но во внутреннем диалоге современного городского жителя всегда в той или иной форме повторяются два паттерна. Первый такой. Человек думает, я добьюсь, я достигну, я всем докажу, я глотку перегрызу, выколучу все деньги из этого сраного мира. Такое бывает, согласился я. А еще бывает так. Человек думает, я добился, я достиг, я всем доказал, я глотку перегрыз. Тоже случается, подтвердил я. Оба этих процесса попеременно захватывают одно и то же сознание и могут рассматриваться как один и тот же Мыслепоток, циклически меняющий направление. Это как бы переменный ток, идущий по антенне, который излучает жизненную силу человека в пространство. Но люди не умеют ни улавливать, ни регистрировать это излучение. Оно может быть поймано только живым приемником, а не механическим прибором. Иногда эту энергию называют биополем. Но что это такое, никто из людей не понимает. А если человек не говорит «я достигну» или «я достиг», «говорит»? Что ему остается? Все остальные процессы в сознании быстро гасятся. На это работает весь гламур и дискурс. — Но не все люди стремятся к достижению сказал я. Гламур с дискурсом не всем интересны. Бомжам и алкоголикам они вообще по барабану. — Так только кажется, потому что в их мире другой формат достижения, — ответил Энлиль Маратович. — Но своя Фудзи, пусть маленькая и заблеванная, есть везде. Я вздохнул Меня стали утомлять эти цитаты из моего жизненного опыта. «Человек занят решением вопроса о деньгах постоянно», — продолжал Энлиль Маратович. «Просто этот процесс принимает много разных неотчетливых форм».